Глава 22. Тидданаси не подвёл. Явился к вечернему чаю. К этому времени Кира успела хорошо выспаться, а маг и вампир прикончить по бутылочке вина и эльфийской воды под приятную беседу. леди Данкор, целую ваши ручки", о раскланился вестник, едва вошёл в дом. "Скажите, неужели это правда? А вы нашли профессора Рельёна?" Кира сладко улыбнулась журналисту и кивнула на накрытый стол чистейшее. Присаживайтесь, уважаемый, сейчас мы вам расскажем, как это случилось. Мы Тит закрутил головой, ведь в гостиной были только он и леди Данкур. Но тут со стороны дверей послышалось лёгкое покашливание, шаги, и вот уже на пороге появился князь Алистер, а следом за ним в гостиную вошёл Марсель Дерильон. Профессор, прошелестел Тит непослушными губами и бухнулся в кресло. Это действительно вы? Вскочив, он подбежал к алхимику и уставился во все глаза. Вы не против? Протянул к нему чуть дрожащую руку. Да, пожалуйста. Марсель с самым безразличным видом позволил себя пощупать. Сенсация шелестел вестник, бегая вокруг него и то касаясь, будто не веря, что видит профессора в платье, то принюхиваясь. Сенсация. Просто невероятно. Это такой скандал. Да в чём дело-то? Не выдержала Кира и остановила бессмысленную беготню. Тит замер на месте, затем развернулся к ней на каблуках и одним махом выпалил: "Вы не поверите, но у меня были сведения, что профессора нет в живых". Э-э, глубокомысленно выдал сам профессор. А можно узнать, кто вам это сказал? А вкратцева поинтересовался и подступил к титул поближе. Вестнику явно не понравился заинтересованный блеск алых глаз, и он поспешно отклонился, но всё же признался. В редакцию он пришло письмо от неизвестного. Он ссылался на проверенный источник. Ах, опять этот неуловимый аноним, мурлыкающим тоном отметил Алистер и сделал ещё шаг к бедняге. Пора бы научить его манерам нет воскликнул тот немного дрожащим тоном. "На самом деле нет никакого анонима. Это я его выдумал для большего эффекта. К нам в редакцию постоянно приходят новости, под которыми нет подписей. Вот я и придумал печатать их под именем анонима. Но вы же понимаете, что это не новости о сплетни", сухо осведомилась Кира. "А что делать?" Тит развел руками. Я же не виноват, что в этом городишке никогда ничего интересного не происходит. Вот и приходится сочинять на ходу, чтобы хоть как-то продать тираж. Сочувствую вашему горю, Алистер сверкнул клыками и поинтересовался. А та мерзкая статейка, бросившая пятно на честь леди Ларетты, не ваших рук дело? Или скажете, что это кто-то подбросил вам анонимно? Тит побледнел, Вампир, наступая, уже загнал его в угол. Марсель стоял в стороне и с преувеличенным вниманием разглядывал свои ногти, а Кира даже не скрывала, что сердится. Но начал незадачливый журналист: "Только не врите", ухмыльнулся князь. "Я ложь нюхом чую". Цит бросил быстрый взгляд на присутствующих и понял, что здесь ему никто ничем не поможет. Нервно смяв собственную шляпу, он с отчаянием воскликнул: "Ну, хорошо, хорошо, я напишу опровержение. Этого достаточно, чтобы загладить мою вину". "Нет", улыбнулась Кира. "Вы сделаете для нас еще кое-что". "Что именно?" напрягся вестник. Она передала ему листок, на котором заранее была составлена статья. Тит пробежался взглядом по строчкам и замерз открытым ртом. "Но, но вы сделаете это для нас", с нажимом повторил князь и склонился к нему так низко, что дыхание вампира пощекотало шею Данасия. "Иначе наше знакомство может стать более близким". Лицо так был белым, как полотно. Казалось, побледнеть ещё больше физически невозможно, но он умудрился. А ещё закатил глаза и начал медленно оседать на пол. Алистер еле успел его подхватить. "Слабые вестники нынче пошли", хмыкнул Рильон. Все трое переглянулись. "Думаю, он сделает всё, что нам нужно", хихикнула Кира. "И никому ничего не скажет. Конечно, если не хочет познакомиться с князем поближе". На следующий день новобашенские новости вышли с кричащим заголовком, на который редакция не пожалела красных чернил. Сенсационное возвращение профессора Дерельёна. Чуть ниже красовалась еще одна надпись: Тайна секретного ингредиента раскрыта. А дальше на первой полосе излагалась та самая легенда, которую Кира и Алистер придумали для Марселя. Профессор алхимии был похищен неизвестными из собственной лаборатории. Все это время он томился в плену в заброшенных катакомбах под башней, но храбрый леди Куры не менее храбры к неоалистер, рискуя собственными жизнями, сумели отыскать его следы и спасти. Вернув свободу, гениальный алхимик решил обнародовать рецепт чудодейственного эликсира, ведь это именно он был целью похитителей. А леди Диданкур в очередной раз доказала, что ей по зубам даже самое трудное дело. Там же в статье шёл список ингредиентов и пошаговый рецепт изготовления снадобья с указанием всех пропорций. Горожане раскупили тираж буквально за полчаса. Ещё три раза редакции пришлось доставать из запасов бумагу и допечатывать по 1000 экземпляров, потому что каждый хотел сохранить для себя рецепт эликсира, который по свойствам не уступал драгоценной крови метаморфа. И что удивительно, ингредиенты для этого зелья требовались самые простые. Вся соль была в их обработке. Обнародование формулы взорвало и академию. Свидетели говорили, что декан химического факультета, рвал на себе великолепные блондинистые локоны и сыпал такими проклятиями, что треть академического парка превратилась в мёртвый лес. Охрана вывела его под белые руки и передала штатному лекарю, а тот диагностировал у декана тяжёлый нервный срыв и на сутки погрузил беднягу в принудительный целительный сон. Студенты прятали вырезку с рецептом в личные лабораторные дневники. Ректор похмыкивая, предсказывал скорое исчезновение из-за оборота компонентов зелья, зато аптекари и травники потирали руки. Ни одна красавица не откажется от попытки сварить омолаживающее зелье из крови метаморфа на собственной кухне. В общем, опубликованный рецепт в один миг вознёс новую башню на вершину международных новостей. Слухи о нём проникли даже в соседние государства, и метаморфы, пригревшиеся под крылом драконьей владычицы, заволновались. И ещё бы не волноваться. Объявленные персонами Нонграта в других королевствах, они нашли приют в Драконии. Правда, за этот приют приходится платить собственной кровью, но это такая мелочь. Небольшая кровопотеря никому не повредит, особенно если в обмен на неё тебя обеспечат комфортным жильём и защитой. А что же теперь? Если рецепт профессора и правда такой чудодейственный, то метаморфы станут вообще не нужны. Выждав сутки, чтобы поулегли страсти, Кира решила явиться в префектуру с отчётом. Она писала его целый день вместе с релионом и под подъехидные комментарии вампира. Выглядело это примерно так. Осмотр дома профессора показал наличие следов волочения у задней двери. Кира проговаривала каждое слово и старательно царапала пером по недорогой рыхлой бумаге. Профессор вставлял возмущённые ремарки. А лаборатория. Они разгромили мне лабораторию. Пишите, что меня похитили оттуда. Ларета, пишите, что профессора украли дважды, частями, ехидничал князь, потягивая эльфийскую воду. Получив желанный рецепт, вампир засадил за приготовление лекарства для дочери своего личного алхимика, который нарадоваться не мог умненькому ассистенту дриаду. А сам наглейшим образом напросился переночевать в доме профессора, ведь незамужней леди неприлично оставаться наедине с холостым мужчиной. Профессор, утомлённо вздохнула девушка. Я описываю попытки вашей служанки вытащить из дома ценные вещи. Это вторая часть отчёта. Ах, да, отсолютовал бокалом вина Дерельон. Укажите, что эта корга вынесла из особняка весь запас свечей, мыла и амулеты для розжига. А соли не прихватило? насмешливо фыркнула Кира. Соль тоже украла, ароматическую из ванной. Марсель протянул Алистер, "Зачем вам ароматическая соль? Настоящий алхимик должен вонять бертолетовой солью". "Князь, я же не спрашиваю, для чего вам женская заколка". Алхимик обратил внимание на украшение, которое вампир крутил в руках. Алистер поджал губы и убрал безделушку в карман. Кира, пользуясь повисшей тишиной, дописала отчет и с облегчением отправилась одеваться. До префектуры Кира добиралась в экипаже князя Ночи. Стоило девушке в сопровождении вампира войти в знакомое здание, как дежурный оборотень вытянулся и громко объявил: "Леди Данкур, вас просят пройти к префекту". Кир, конечно, удивилась такому вниманию, но, вспомнив про скандальный репортаж, отмахнулась от подозрений. Наверняка префекту просто интересно узнать, как нашелся профессор А капитан Вигард, поинтересовалась она. Он на месте? Никак нет, леди, отрапортовал охранник. Капитан на важном задании. Пока Кира топала по лестнице к кабинету профессора, сам префект размышлял, сидя за рабочим столом. После ошеломительной публикации в газете, бургомистр Новой Башни получил ноты протеста от Эльфа, Вдриад, Драконов и пережил несколько неприятных минут. Правители этих рас требовали изъять из народа рецепт крови метаморфа, уничтожить весь тираж новобашенских новостей и закопать секрет поглубже, передав отдельные экземпляры газеты представителям только их расы. Не зная, что делать, бургомистр лично принёс пухлую папку в дом госпожи Лезаветы и бухнул на стол. Я согласился управлять городом, а не это вот всё. Пришлось отпаивать его лучшим вином и задабривать копчёным окороком. всё же господин Ланвернон знал своё дело и город при нём процветал Когда он ушёл, Эльмара с женой перечитали ультиматумы и не смогли удержаться от смеха, ведь написанные они были практически одинаково, отличаясь лишь принятыми обращениями и мелкими деталями. В остальном и владычица неба, и мать леса, и даже светлейшая владыка эльфов были единодушны. Если обратные люди не отдадут им уникальный рецепт вместе с правами на производство и распространение этой редкости, их расы покинут новую башню. Лиза долго смеялась, потом посоветовала супругу случайно перепутать грозные ноты с собственными ответами и отправить их конкурентам-правителям. Вот и получил владыка эльфов ультиматум от матери леса, а та полная угроз письмо от виценосной драконицы. Сама же владычица неба пришла в неописуемую ярость, когда ей доставили высокопарную ноту протеста от эльфов Как с этим разбирались дипломаты трёх государств, Инмару не доложили, но больше таких истерических требований в город не поступало. Зато олмаг вестник принёс письмо от Флайвера Дракон настоятельно просил задержать Лоретту Данкур в новой башне любыми способами, но так, чтобы она ничего не заподозрила. А еще дракон выпросил в помощнике Олафа Вигарда и пообещал держать префекта в курсе дела, но только после проверки какой-то важной информации. Вот и сидел Имар в своем кабинете, понимая, что у него нет никаких причин задерживать леди в городе. Она приехала, чтобы найти профессора, и нашла Вот сейчас даст отчёт и свободна. Помучившись некоторое время, волк решил подслушать, что творится в приёмной. Он навострил уши и разобрал болтовню секретаж. Девушки обсуждали, прилично ли леди Лоретти оставаться в доме профессора, если хозяин нашёлся. Молодой холостой алхимик и просватанная невеста. А ещё это сплетня про леди князя Алистера. Неужели у них и в самом деле роман? О, а как отнесётся к этому её жених? Говорят, он богатый граф из Нентории. Леди Данкур. Префект выглянул в коридор. Зайдите, вы принесли отчёт. Да, господин Вольф, здесь все бумаги. Описание сбора улик и результаты поиска. Ера положила папку перед префектом на стол. Тот указал ей на кресло. Присаживайтесь. Заглянув в папку, Инмар перелистнул несколько страниц, затем поднял взгляд на посетительницу. Очень хорошо. Все это будет передано в суд. И раз ваше дело завершено, то я хотел бы пригласить вас в гости на несколько дней. Вы понравились моей супруге, она будет рада повидаться с вами в неформальной обстановке. Кира смутилась. Право, это лишнее, господин Вольф. Она постаралась отказаться от высокой чести. Вы верно сказали, мое дело завершено. Я хотела бы уехать как можно скорее. Пока не привязалась к этому городу и одному харизматичному магу больше, чем нужно, пронеслось у неё в голове. Но префект продолжал настаивать. "Леди Донкур", нахмурился он. "Вам в любом случае придётся остаться до суда. Наверняка судья захочет вызвать вас как свидетелей и задать пару вопросов. Если это необходимо". Видя, что леди колеблется, волк надавил. Я знаю, вы не обращаете внимания на слухи, но раз уж господин Дерельон нашелся, вам теперь неуместно жить в его доме. Хм, надеюсь, у гостиницы найдется свободный номер. Что, вы, леди, какая гостиница? Что подумают о нашем гостеприимстве другие расы? Я приглашаю вас переехать в наш дом. Места всем хватит, Елизавете будет очень приятно, да и младшенький наш заинтересовался расследованиями. Девушка, нехотя сдалась. На самом деле, ей очень нравилась новая башня, и еще больше понравился профессор Марсель. Но теперь, когда он обрел плоть и из призрака превратился в мужчину, его близость стала смущать ее больше, чем нужно. А еще князь в последнее время стал слишком настойчиво оказывать знаки внимания. Их договор о кормлении был аннулирован, но Алистер будто не заметил этого и продолжил опекать девушку всеми способами. Порой она ловила на себе его задумчивый взгляд. Вампир словно приценивался, или что-то решал, при этом он крутил в руках шпильку, попавшуюся ему в пироги. Да, префект прав, если ей придётся задержаться здесь ещё немного, то лучше пожить отдельно, в гостинице. А вот в гости к землячке она с удовольствием сходит. Пусть даже Елизавета не знает, что Кира тоже с земли. Хорошо, я останусь, согласилась Емерянка, но только в гостинице и только до суда. Потом я сразу уеду. Мы жених Она запнулась, пытаясь вспомнить имя этого жениха, но так и не вспомнила. Мы жених скучает без меня. Пока Кира сидела в префектории, Рильён надел свой лучший костюм и профессорскую мантию, нахлобучил на голову берет, взял подмышку портфель с лекциями и, как ни в чём не бывало, отправился в академию. Его появление произвело там фурор. Стоило алхимику выйти из знакомого экипажа, как его обступила толпа студентов. Спустя минуту к ним присоединились и преподаватели, проходившие мимо. "Профессор Рельёны, это вы?" летели недоверчивые крики. "Вы вернулись? Мы читали статью в газете, и ваш рецепт это невероятно. Вы гений! Вы совершили беспрецедентный прорыв в алхимии". Один из первокурсников пробился совсем близко и звонко крикнул: "Профессор, а это правда, что вас похитили прямо из дома и держали в старом подземелье под башней?" В ворота макадемии подъехала роскошная карета декана Галендана. Рельён приосанился, делая вид, что не заметил её. Выдержал красноречивую паузу, поджидая, пока из экипажа покажется сам Галендан в мантии с серебром, и лекторским тоном произнёс: "Это не совсем точно. Меня похитили из лаборатории". "А уже известно, кто это был?" уточнили в толпе. "Разумеется", важно сообщил профессор, отмечая, что декан алхимического факультета немного замедлил шаг. Это наши студенты. Магнус Торус, Жевруаль Амилье и Киф Русан. Последний, кстати, единственный выживший. Надеюсь, суд будет к нему справедлив и не слишком строг, ведь его друзья погибли. Декан приостановился позади толпы. Рельён выжал скупую мужскую слезу и промокнул глаза батистовым платочком. Над академией повисла траурная тишина. Но вот кто-то крикнул: Да зачем им это? Зачем студентам-выпускникам вас похищать? Здесь какая-то ошибка. По толпе прошла волна возмущённого гула. Никакой ошибки. Вероятно, ребята поняли, что с такой жаждой знаний дипломы им не получить и решили добыть их другим путём, назидательно пояснил Рельён. Сначала они ворвались в мой дом, но их отпугнули ловушки. Бедный Магнус не успел защититься и умер. Он был слишком слабым магом. Затем остальные двое напали на лабораторию, а меня каким-то порошком и похитили. Я очнулся уже в подземелье. Эта история полностью повторяла напечатанную в газете. Марсель два часа репетировал свою речь и мимику перед леди Лореттой и князем, чтобы всё выглядело достоверно. Но как студенты двоечники смогли справиться с вами, дипломированным магом? удивился один из профессоров. А вот это уже пусть суд выясняет, но и так ясно, что у них был сильный покровитель. Киф задержан и сейчас даёт показания, это только дело времени, когда он назовёт имя. Говоря, Рельон перевёл взгляд на толпу туда, где стоял Галендан. Но эльф уже отвернулся всем видом показывая, что разговор его не касается, и направился к центральному корпусу. Только отороченная серебром мантия мазнула по плитам площади, поднимая облачко пыли. Декан алхимического факультета важно шествовал к административному корпусу Академии магии. Со стороны казалось, что светлый эльф не спешит, любуется видами парка, частично восстановленного после его вспышки ярости. Однако это было не так. Лауселия Галиндана подгонял страх разоблачения. Он нутром чувствовал, как золотые песчинки перетекают из одной стеклянной колбы в другую, всё ускоряясь. Его время в этом городе истекает. Если законники объединят все косвенные улики, то их и без признания Кифа будет достаточно, чтобы испортить жизнь и репутацию Списиво эльфу. Нужно бежать, пока этого не случилось, но делать это следует неторопливо и элегантно, чтобы не уронить эльфийскую честь и чтобы никто не догадался о бегстве. Соблюдая видимую невозмутимость, декан вошел в приемную ректора и холодно улыбнулся скучной старой девице, исполняющей обязанности секретаря. "Госпожа Криспин, ректор у себя?" спросил он, немного смягчив обычный ледяной тон. "У себя", кивнула девица и слегка зарделась. "Он как раз о вас спрашивал. Сейчас доложу". "О, прошу вас, не надо", снисходительно отозвался Эл не стоит отрывать господина ректора от важных дел. я всего лишь хочу оставить заявление на срочный отпуск. Мне прислали весть из Светлого леса. Моей дорогой бабушке Леди зелёных ветвей настало время соединиться с предками. Я её единственный внук, хотел бы проститься. При этих словах Эль скорчил такую печальную мину, что секретарь сочувственно всхлипнула. "Госпожа Мэрил...» голос декана потеплел настолько, что в нём появились Прочувствованные нотки. Прошу, дайте мне свиток с магической печатью. Я напишу заявление, а вы потом отнесёте господину Грухенхейму, чтобы заверить. Мой экипаж уже стоит у дверей, бабушка не сможет долго ждать. Секретарь заморгала, поднимая ветер куцами ресницами, неуверенно улыбнулась и поплыла, поддаваясь знаменитому эльфийскому обаянию. Лаусиэль самодовольно усмехнулся. Он уже приготовился быстро набросать пару строк и бежать, но Госпожа Креспин вдруг дернула за бороду фигурку гнома, стоящую на столе, раздался резкий гудок. Медный горняк шевельнулся и погрозил секретарю кулаком. Девица вздрогнула, сбрасывая наведенную благосклонность, поджала узкие губы, строго блеснула круглыми стеклами очков, за которыми прятались невыразительные серые глаза, и кивнула посетителю на дверь. Проходите, господин Декан, вас ждут. Галендан кипя от ярости, с трудом удержал лицо. Какая-то человечка сумела противиться его природному магнетизму. Так его ещё не оскорбляли. Обычно девицы и даже парни растекались лужицы перед его белокурым совершенством. Окинув упрямицу презрительным взглядом, Лаусель величественно шагнул в распахнутую перед ним дверь. Не глядя по сторонам, он прошёл по бордовой ковровой дорожке к столу ректора. "Господин Грухенхейм, светлого дня", со скрытым бешенством поздоровался декан. "И вам, крепкого свода" отозвался гном, хмуря тяжёлые брови. Подземные жители не любили и опасались лесов, так что приветствие эльфа было тонко завуалированным оскорблением. Мне нужно срочно отбыть Светлый лес по семейным обстоятельствам. Боюсь, господин Галенданов, вам придётся задержаться, перебил ректор, не давая повторить слезливую историю про умирающую бабушку. Прошу прощения, эльф скрипнул зубами. На каком основании вы мне отказываете, моя бабушка? Не обращая внимания на высокомерный тон, Дарбон Грухенхейм открыл папку со свежей корреспонденцией, не спеша послюнявил палец, перевернул пару листков и вынул один, серый, невзрачный. Единственным его украшением служили несколько скупых строк и магическая печать. Ректор вложил листок в ладонь Галендана. Вот, просили вам передать. Что это? Эльф машинально сжал листок и поднёс к глазам. Повестка передана и принята, произнёс гном условную фразу. В тот же миг печать полыхнула и на тыльной стороне эльфийской ладони засияла точная копия. Галендан с трудом удержался от руганий, печать скоры исчезнет только после посещения здания префектуры. Стиснув зубы, он всё же прочитал повестку. Высокочтимому господину Лаусиу Альгулинда, декану факультета алхимии Академии магии, префектура города Новая Башня вызывает вас в суд в качестве свидетеля по делу о похищении профессора Академии магии господина Марселя Дерильона. Предварительное слушание сегодня в десять часов до полудня. Явка обязательно». "Что это?" Аузель с раздражением бросил листок на стол. Ректор невозмутимо пожал плечами повестка в суд. Там же написано. И на каком основании в покушении принимали участие студенты вашего факультета? Гном поднял кустистую бровь. Не откажите в любезности нашему префекту, господин Галендан, расскажите, что знаете. Я отправлю с вами официальных представителей академии, а вы можете потребовать защитника из Светлого леса, если он вам нужен. Отправьте птичку сейчас, эти господа готовы сопроводить вас на слушание без задержек. Только в этот момент ошеломленный декан заметил парочку оборотней, которые все это время сидели на диванчике в гостевом уголке огромного ректорского кабинета. Услышав, что о них говорят оборотни, поднялись, эльф побледнел. Я он запнулся, но быстро взял себя в руки и приосанился. Я требую, чтобы на заседании присутствовал мой адвокат. Так мы и не против, пробасил один из волков. Слушание через сорок минут, напомнил ректор и указал на часы. Вам стоит поторопиться.